Глава пятая «Ой, а кто это у нас здесь? Кто попку в кулачок сжал?» Диана вытащила кляп изо рта жнеца. «Наш верный поводырь, великий Кормчий. Что, попался, касатик?» Немезида похлопала его по заднице. «Сейчас ты мне все расскажешь». «Развяжи меня, пожалуйста», — прохныкал жнец. «Ладно, ладно, только ответь на один вопросик». Что это у тебя за штука такая? Ты ее еще компасом назвал?» Спросил привязанного жнеца череп. «Компасы есть. Не веришь, что ли?» «Можешь себе забрать, он показывает оптимальный путь». «Да, это от нолдов. Они с такими ходят, но от мертвых. Хоть кластеры и выстроены в цепочку, в блуждающем секторе компас показывает, как лучше обойти опасные места». «Достаточно?» «Да». Извини. Череп перерезал веревки, удерживающие жнеца. — В этом кластере дорога только одна, так что особо не разбежишься. Свободы маневра нет. — Понятно. — И куда теперь идти? — Прямо вестимо. — Впереди перед выходом еще одно неприятное место есть. Поморщился жнец. — Что там такое? — Болото. С монстрами. — Сдевец! — обрадовался Йорик. — Чему ты радуешься? Ты знаешь, что такое болото? спросил его Титан. Ма? Йорик повернулся ко мне с обиженным лицом. Не слушай его. Дядя Титан тебя пугает сказала я со всей возможной теплотой. «Здец!» — расслабился Йорик. Глубокая? Какая разница? Жнец! Нам надо будет идти через него? поинтересовалась немизида. Нет, конечно. Там есть нормальная дорога. Она огибает его, вот только в одном месте совсем узко. С одной стороны скальный массив, а с другой это самое болото. Скорее всего, там нас и поджидает засада. Элиты, по словам жида, там никогда не было, но все-таки. Ты говорил, что ее вообще в этом кластере нет. Но Диана, например, с тобой не согласится, и Титан тоже. Видишь, улыбается. Да он по жизни такой, веселый, поправился Жнец. «Надо здесь все обыскать. Отдохнуть и потом уже двигаться дальше», — предложил Рекс. «Стресс снять». Череп вытащил из рюкзака лед. «Выспаться, наконец?» «О, да!» — Немезида потерла руки. «Инопланетной дурью закинемся». «Это последний мешочек», — с сожалением сказала Диана. «Какой кластер про...али!» «Просрали полимеры!» «Спасибо тебе, Жнец!» Не удержался горец. Так получилось. Это же Улей. Сбой в матрице. Попыталась защитить жнеца Лилит. Давай по щепотке череп. Немезида протянула свою изящную ручку. Не вопрос, красавица, улыбнулся тот. Прям так и красавица? выгнула бровь Немезида. Давно хотел сказать, что я слышу, наш бравый генерал способен на комплименты? прошептала Немезида на ухо черепу. — Может, еще на кое-что? — туманно ответил череп. — Посмотрим. Хлопнув ресницами, Немезида шумно понюхала синий порошок. Зрачки у нее тотчас расширились, а по телу пробежала легкая дрожь. Она громко выдохнула и села на пол, прислонившись к стене сарая, где недавно стояли последние викинги, пока с ними окончательно не разобрался Йорик. Череп последовал ее примеру. И спустя несколько минут сидел рядом, смотря в небо. — Ты о чем думаешь, генерал? — спросил его Юлька. — Немез... Юль, я же ведь друзей своих боевых бросил тогда. Скотина я. Сволочь. Еле ворочая языком, прошептал череп. — Как? — Я... Я из штаба летел. Две группы спецназа ГРУ находились за хребтом внизу. С ними не было радиосвязи. Мы приземлились на другой стороне. Нельзя было лететь, гроза. И? Решено было идти пешком. Со мной был взвод. Но не это главное. А что? Пока мы летели на базу, нам передали по рации, что к тем двум группам движется большой отряд маджахедов. Я должен был их предупредить, хотя мне запретили туда лететь. Я слушался приказа начальника штаба. Кроме меня, там рядом никого не было. А рельеф местности таков, что и предупредить-то некому. Глубокое ущелье, коротковолновые рации. Короче, Юль, сели мы и бегом. А проводник наш говорит, что знает, как срезать путь. В кишлаке из подвала был прорыт ход для отступления. Можно через него на склон горы к ребятам вылезти сразу. Вот мы туда и нырнули. — И ты ощутил кисляк? — Да. А потом мне пришлось их всех убить, когда они превращаться начали. Все запорол. До сих пор простить себе не могу. Шершень же говорил, что все в порядке у них было. Они искали тебя потом, значит, выжили. Это он так при всех сказал. На самом деле он командовал одним из тех отрядов. Они уже в десятером отступили в тот ход. Это все, кто остался в живых. Они положили порядка трехсот человек, но... Их почти всех. Очень невыгодная позиция была. Душманы на них сверху вышли, а они как на ладони. Я ведь мог успеть. Мы с Шершнем зашли в тот злополучный подземный ход с разницей в час. А здесь оказались с разницей в три месяца. — Дела, — протянула Немезита. Судьба. От нее не уйдешь, череп. — Ты Надюта вспоминаешь? Смирился уже, что ее нет. Понятно, что погибла. А если нет? Горец Слилит Лилит нашлись? Но она-то нет. Череп сидел совсем рядом с Немезидой. Рекс с Дианой после сегодняшних переживаний ушли подальше ото всех. Жнец с Титаном вели у костра научный спор. Горец Слилит тоже уединились в одной из хижин. Я собиралась спать, отправив Йорика охранять лагерь. Краем глаза, заметила, как череп обнял Немезиду, они встали и, пошатываясь ото льда, пошли в сторону хижин. Хм, кто я такая, чтобы им мешать? Плотнее завернулась в спальный мешок. Только-только уснула, как где-то внизу громыхнуло, и мешок вместе со мной подпрыгнул сантиметров на десять. Опять ядерный взрыв. Поспать не дадут. Да чего же безумно это блуждающий кластер? Когда я проснулась, Титан и Жнец все спорили. Оба с синими носами в порошке и безумными глазами чертили на полу схемы. Титан пытался что-то доказать, а Жнец только смеялся над ним, чем очень бесил заслуженного гинеколога. У костра пили чай все остальные. Я подсела к ним. Немезида вручила мне кружку черного терпкого чая. Индийский или арабский, из того магазина, но все равно вкусный. — Тебя ждем, командир, — сказал Рекс. — Не хотели будить? — Ага, верь ему, не хотели они как же, — засмеялся Горец. — Он как раз и собирался тебя растолкать, только вот Йорик как зашипит на него, — продолжила Лилит. — Он всю ночь сидел около тебя, охранял, — подтвердил Титан. — Йорик, сынок, я же сказала тебе лагерь охранять, а не меня. Посмотрела я на элитника в заляпанном кровью камуфляже. "Едец!" виновата, — сказал Йорик. «Ну и правильно. А то расползлись все по норам, ищи вас. Молодец, Йорик!» — похвалила я его. Немезида немного покраснела, а Диана рассмеялась. «Пора нам валить отсюда. Следы нолдов нашли?» «Нет, Марго, никаких следов. Если они здесь и были, то давно». Где мура останавливались, нашли. Там холодильники стоят, полностью забитые контейнерами с частями тел. Видимо, много времени прошло. Ведь так никто и не забрал продукцию. Все сжечь или взорвать. А то они сюда еще кого-нибудь завезут. Пусть уж лучше здесь зараженные живут, чем эти людоеды, — приказала я. — Марго, мы нашли тот трюм, о котором говорил викинг с гранатами, — сказала Диана. Там и стрелы были для моего лука. Им-то они зачем? Так они как раз больше к луку привычны, чем к современному оружию. У них полный арсенал холодного оружия. Видимо, с ним Париж грабили. Но, ко всему прочему, они запаслись взрывчаткой. «Молодцы! Как знали, что мы придем! Сейчас все заминируем!» Потирая руки в предвкушении, сказал Рекс. Мужчины отправились ему помогать. Диана и Лилит собирали вещи, а Немезида подошла ко мне и села напротив. «Смотри». Она положила передо мной ромбовидный длинный узкий кристалл. Ужница сперла. «Не-а, это я нашла случайно, когда мы с черепом... В общем, мы сегодня ночевали в бывшей берлоге хваждя, и вот это лежало там на самом видном месте». Она указала изящным пальчиком на кристалл. «Интересно», — задумчиво произнесла я. «А почему он не работает?» «В руку возьми», — предложила Юлька. «Что это с ним?» После того, как я взяла его и сжала ладонь в кулак, он стал часто пульсировать красным светом. Других последствий не было. Он не нагрелся и током тоже не бил. «Не знаю. У меня такой же эффект. И у черепа. Как и у Рекса с Дианой. Сколько интересного я пропустила, пока спала. Жнец видел? Нет. Как ты помнишь, в его руке он горел зеленым светом. Ну да. Он объяснил это тем, что кристалл указал направление на мембрану. Почему тогда у нас ни у кого не работает? Давай спросим у него. Предложила я, но вовремя передумала. Хотя нет, не надо. Он говорил, что их всего три было. Кристалла. «Теперь уже четыре. Как он здесь оказался?» «Только от Нолдов. Больше никак», — ответила Немезида. «А Нолды сюда заглядывали только для того, чтобы забрать продукцию. Может, это и не компас вовсе?» — пронзила меня страшная догадка. «Что тогда? Передатчик, например, рация. Нахрена жнецу общаться с Нолдами?» «Ты права, ни к чему. Тем более мы бы заметили. Все на виду». Я кинула взгляд на Немезиду, но та быстро отвела глаза. «Может, это универсальная штука? Когда надо рация, когда не надо компас?» «Снолда встанется. Во всяком случае, примем к сведению. Я присмотрю за жнецом. Типок, конечно, мутный и взбесил у меня конкретно», — призналась я. Он всех расстроил. Дианка так разошлась, что в самом начале чуть не прибила его. Он еще огрызнулся, мол, я не Господь-Бог, чтобы гарантировать. Так она выхватила ТТ у Титана, приставила к его голове и нажала спуск. Ну, тот ствол, который потом у черепа дал осечку. У нее он тоже не выстрелил. Видела бы ты его рожу. Надо думать. Когда я пришла, он какой-то грустный сидел. Загрустишь здесь. Оставь себе кристалл. Немезида встала и пошла собираться. Через десять минут все было заминировано, и мы двинулись к выходу из лагеря, но уже с другой стороны. Рекс не нашел ни таймеров, ни радиовзрывателей в трюме у викингов, поэтому ограничились обычным магнетом на проводах. Отойдя подальше, он покрутил ручку прибора, и лагерь людоедов с оглушительным треском взлетел в воздух. После взрыва, когда осела пыль, перед нами предстали прямые улицы города которые раньше перегораживали стены лагеря. Теперь проход был свободен. Кстати, почему раньше в лагерь не заходили аномалии? Может, виной тому как раз были стены? У муров их тоже не было, хотя рядом в поле они сидели друг на друге. Не любят огороженных участков? Можно позже поставить эксперимент. Ландшафт по ту сторону лагеря был идентичен предыдущему. И титан, с опаской пробирался вперед. За ним, вытянувшись в цепочку, осторожно шли остальные. Улица была пустынна, и только множество человеческих костей устилало асфальт. Людоеды особо не задумывались и выкидывали останки прямо под стены, где их растаскивали благодарные зараженные. Судя по количеству костей, свой конец здесь нашли не меньше тысячи человек. Жнец! Позвала я нашего поводыря. Он подошел ко мне в хвост колонны. — Когда ушла тысяча, про которую ты нам рассказывал? — Ну, точно не скажу. Месяц назад, наверное. Они высадились севернее нас, в параллельно расположенном кластере. Два года тому. Все, чего-то собирались, собирались, пока, наконец, не собрались. То дары недоразвитые у них ведь шли, то народу мало, то много припасов, то мало. То понос, то золотуха. Так вот телились, пока их лагерь не сгорел. Я предполагаю, кто-то из своих и поджег. Тогда уже особо не выбирая, двинули в путь. Да? Это мне жид рассказал, если что. Сразу перевел стрелки жнец. Перед самым моим отбытием в ваши края. Послушай, а я все забываю спросить. Как ты у нас-то оказался? Вроде я говорил уже кому-то из вас. Посредством кристалла. Но сразу скажу, он может перенести лишь одного. И тот, что у меня разряжен. Зарядить его можно только у мембраны. Так ты нас взял за компанию прогуляться до мембраны? Последние слова дались мне с трудом, потому как у меня даже пересохло в горле от такой наглости. Нет, конечно. Я вам предложил выход из улья. А это так, по пути. Он воровато озирался по сторонам. Ну и заодно зарядиться. Что здесь такого? — То есть это одноразовый телепортатор между слоями улья? — спросила я, подбирая слова, близкие по смыслу. — Лучше не скажешь, Марго. И сразу говорю, что с помощью компаса можно прыгать только на один слой. — Полезная штука. Где взял? — У Нолдов. Не моргнув глазом, ответил жнец. — Спер. Когда убегал, будучи элитой. Вернее сказать, даже не украл. Они навешивали на меня всякое оборудование, опыты ставили. Тогда у меня в сбруе был компас. «Так ты не на нашем слое сидел изначально?» «На вашем, это уже потом я убежал». «Выход тоже через мембрану. Если вы уходите через нее в дальние дали, то я с этой штуковиной в кармане перемещаюсь назад, на тот слой, откуда мы прибыли». «Зачем?» «Спросить чего полегче. Откуда я знаю?» Приспичило Нолдом, вот и прыгают. Почему мы тогда прыгнули со своего кластера, а не шли к точке перехода? С нашего предыдущего слоя можно прыгать на следующий из любого места. Наш бывший самый плюшевый был. Насколько я понял, каждый последующий слой становится все жестче. В этом добавились аномалии, живущие сами по себе. В следующем, может, еще что-то. Условия выхода из него тоже ужесточаются. «Погоди, погоди, старый плут. Ты хочешь сказать, если мы пройдем через мембрану, никаких гарантий, что мы попадем домой нет?» Я сам слышал от Нолдов, что мембрана с высокой степенью вероятности выкидывает человека в то место, где он был до улья. По заключению их ученых, процент этот высок и составляет порядка 75. Остальные 25 летят в еще более жесткие условия. Похоже на то. Семьдесят пять — это хорошо. Да это просто великолепно и стоит того, чтобы рискнуть. Где взяли два кристалла жид и те товарищи, которые ушли месяц назад? Жид при мне нашел у убитого Нолда. А где-то толпа взяла, не знаю, не спрашивал. Я почему про них спросила? Костей много и все примерно одного времени. Очень похоже на то, что те ребята повстречались с викингами марго ты думаешь их всех сожрали да и подтверждением тому находка немезиды я показала жнецу кристалл он мерцал красным красный цвет полностью разряжен сказал жнец внимательно рассмотрев его очень похоже что он был у тех ребят значит не прошли даже здесь но их же было почти тысяча Вот такие лохи. Охренеть. За разговором я не заметила, как город кончился, и теперь мы шли мимо одноэтажных деревянных домиков. Простые щитовые дома, рассчитанные на теплую погоду. Вероятно, там, откуда прилетел этот кластер, они были к месту, но здесь жить в них было бы холодно. Внутри, конечно же, было пусто, и сколько мы не искали... Ничего ценного не обнаружили. Стоило нам чуть расслабиться, как впереди всего, а в двух метрах от нас, просвистел утюг. Выброс адреналина сразу всех отрезвил, и мы опять почувствовали себя на минном поле. Ко всему прочему, прямо перед нами нарисовалась клякса, как раз под фундаментом одного из домов. Все, что было в этом месте, с противным скрежетом сложилось и утонуло в аномалии, оставив после себя лужу расплавленного асфальта. Дальше мы шли, проверяя впереди каждый сантиметр. Титан подолгу застывал, не решая сделать шаг. Мы выписывали зигзаги, а один раз и вовсе пришлось ползти на пузе метров двадцать. Как объяснил Титан, столб в том месте стоял не вертикально, а лежал на высоте метра горизонтально, и пройти в полный рост не представлялось возможным. Через два часа, ближе к концу дня, мы вышли из деревни и оказались в поле. Перед нами начиналась дорога, с одной стороны стоял густой еловый лес, а с другой — поле. — Жнец, а где болото, которым ты нас пугал? — спросил Рекс, раскуривающий свою трубку. — Дальше. Через несколько километров дорога вплотную прижмется к нему, а поле превратится в болото. «И там нас будут поджидать ужасные твари!» — смеясь спросила Диана. «Почему же там? Уже здесь!» Тихо, почти шепотом сказал Титан, показывая на десяток фигур, идущих на пролом между деревьев. «Это кто еще? К бою!»